Глава одиннадцатая. Кременец. Сколько же ехать от Пскова-то? Даже по самой раскисшей дороге за один месяц можно было пройти пятьсот верст, а они и за полтора все никак не управятся. Еще в середине сентября пришло известие, что братья Андрей и Борис, покинув Псков, двигаются в сторону Угры. Решив, наконец, помочь нам одолеть Ахмад. А сегодня уже 21 октября. Две недели идет стояние на угре. В двух тяжелых битвах, на Воротынской и Апаковской переправах, дан крепкий отпор врагу. Ахмад понес крупные потери. Но и русская кровушка пролилась. А братья не едут и не едут. По последним сведениям. В Можайске застряли. Болеют якобы оба. Здоровенные бугаи и вдруг болеть взялись. И не стыдятся. Окольничий Ларион Масла, которого Иван Васильевич сегодня поздравил с именинами, вошел в государев покой лицо хмурое. — Что, Ларя? — Князя Андрея привезли. — Меньшова? — Его сердешного. Иду. Государь встал с постели, все равно сегодняшний дневной сон убит мыслями, да и Андрюшу встренуть надо. Кто бы мог подумать, что самый младший брат, никогда не отличавшийся боевитостью, вдруг так прославится. Четыре дня назад ордынцы, не сумевшие перебравиться в нижнем течении Угры, предприняли дерзкий бросок На шестьдесят поприщ от к истоку, и пытались прорвать нашу оборону в Апоковском броде. Целый день шла там битва за переправу, и не смогли татары овладеть нашим берегом. Храбрее всех сражались князь Андрей и боярин Иван Васильевич Патрикеев Булгак. Смело вели за собой воев на врага. Под Андреем пал конь, и братик милый, неловко упав с него, сильно зашиб спину, едва не погиб. Выйдя из своего дома, Иван Васильевич поежился от студенного ветра. Легкий морозец уже не убегал днем, держался. Ветер перебирал под ногами снежную паутину-низовку. Рано в этом году умерла осень. Брата Андрюшу снимали с повозки, он был бреден, измучен. Увидев Ивана, слабо улыбнулся. — Здравствуй, государюшка. — Здорово, Андриаша. — Что ты, плох? — Умираю. — Ну, несите его в дом поживее. Иван вместе со всеми помог внести несчастного. Покуда нес, увидел и идущего поблизости булгака. — Здорово, тезка. «Ты-то как, не ранен?» На Воротынской переправе ранен был, да уж зажило, а под Опаковым Бог миловал, цел остался. Осеча была лихая, а каково Андрей Васильевич сражался, не меньше двадцати татар уложил. Андрея тем временем самого уложили на кровать. Услышав о своих подвигах из уст Булгака, он простонал. «Врет он, двух только». Да кто бы ожидал, что ты и двух-то сможешь. Начал было великий князь и осёкся. Теперь меньший брат был как бы лучше его. Сражался, бил врага, сам чуть не лёг на поле брани. Да и неизвестно, выкарабкается ли теперь. — Поправишься, Андрюша, всё будет хорошо, — сказал государь твёрдым голосом. — Обедать будешь? Не хочу. Ну, лежи тогда, отдыхай. Мы пойдем перекусим, да выпьем, чего Бог послал. Постой, Ваня, слушаю, родный. Я это, Епитрохильта, видел, там она, над угрой, висит. Иван с тревогой посмотрел в мутные глаза брата, не бредит ли. Ну и слава богу. Висит, значит. Я. Недолго ее видел. Миг всего. Не обманул, значит, Иосиф-то? Не обманул, братья. Так что мы тою Епитрохилью побили татар, да еще свиным ухом. Ну, лежи, отдыхай, поспи. Чай в дороге не мог соснуть-то? Все в душе великого князя сжималось от сострадания к Андрею. Очень плохо. И все-таки бредит. Свиное ухо какое-то. Булгаку не верь, сказал Андрей Васильевич, закрыв глаза. Он привирает. Врет, да на свою башку льет. Не понимает, что ему никто верить не будет. А лучше него, братья. Никто на нашей переправе не воевал. Это я точно тебе скажу. Запрети ему хвастать. Хорошо, хорошо. Оставив брата, который, кажется, и впрямь, призаснул, Иван Васильевич повел булгака и всех, кто вместе с ним привез Андрея за стол. Кроме них, обедать с государем сели мамон, ащера с сыном Сашей, хруст, образец, Петр, череднин, да горестная русалка позавчера вернувшийся в великокняжескую ставку с похорон сына обед был непышный на стол подали растягаясь мясом и яйцом блины с припеком щи с грибами да зайцев в сметане на запивку пива некоторое время ели молча перед глазами ивана все стояло бледное неживое лицо братика изо всех своих братьев Иван Васильевич только его и любил-то. Жаль будет, коли помрет. Уже когда принялись за зайцев, великий князь спросил Булгака. — Ну что, Ваня, много вы татар под Опаковом побили? — Только чур без болтовщины. — Много. — Тысяч тридцать, не меньше. — Царевичи их привели? — Двое царевичей. Во главе их были. — Жаль, не удалось уменьшить Ахмату число сыновей. Все молча покосились на русалку. Тот, отложив от себя кусок, встал из-за стола и быстро вышел вон. Тягостно вздохнув, все снова принялись за еду. — Я видел, как Михаила Яковлевича сына убили, — сказал Булгак. — Я ж на обеих переправах бился. Ей-богу, не хвастаю. Старательно тюфички наши поработали. Особенно свиное ухо. Что за ухо, удивился государь. Значит, не бредил Андрей? Мы так самый лучший тюфяк под Апаковом прозвали, пояснил Булгак. Многих татар из него Игнаша тюфянчей покосил. Значит, стоим-таки на угре, сказал государь стоим и будем стоять молвил один из тех что приехали вместе с андреем и булгаком а мы уже ждали к этому времени ахматку здесь на луже сказал василий федорович образец не дойдет он досюда, скопытится уверил всех булгак вижу лихой ты воин иван васильевич сказал ему великий князь быть тебе в будущем Большим воеводою, не хуже Холмского. Еще переплюнем, — ляпнул Булгак и устыдился. — одолеем Ахмата, сами на Казань, на Орду ходить будем, — замечтался государь. Исконные наши земли у Литвы отнимем. Смоленск, Киев, Чернигов, Галич, Волынь, Минск, Полоцк. Все снова Русью станет, под единой державой наших наследников, ежели я сам под свою державу собрать не успею. Море русское снова должно быть русским. Черное море. Корсунь, сурож, Керчь, Тмутаракань не крымскому хану принадлежать, а московскому государю. И сами мы... Не щучим улусом должны наименоваться, а Великим Царством Московским и Всия Руси. Эх, как бы так! воскликнула щера. Да будет государь наш царем державным, поднял свою чашу с пивом Ванька Булгак. Все разом поднялись и выпили стоя Потом почему-то смутились при виде возвращающегося за стол русалки и, усевшись, Молча прикончили зайчатину. После обеда Иван Васильевич отправился верхом на прогулку по Кременецким окрестностям. Его сопровождали старик Ощера и Булгак. То бишь три Ивана Васильевича поехали прокатиться. На всякий случай захватили с собой полные садаки. Государев Храпко в последние дни стал прихрамывать и сегодня под великим князем был вороной жеребчик по прозвищу Колдун. Развеселившись от пива и радужных мечтаний о будущем величии московского государства, великий князь оживленно рассказывал Булгаку о достоинствах здешней местности в случае, если тут придется дать решительное сражение Ахмату. «Либо здесь, — говорил он, — Будет новая Куликова, либо, я пока еще раздумываю, не отойти ли чуть дальше, на берега Протвы к Боровску. Сдается мне, там еще лучше встретить царя Ордынского. Только бы нам не пересидеть на Угре и вовремя стянуть сюда все силы. Чуть реки встанут, срочно надо отступать от Угры. Жалко. — возразил Булгак. — Больно хорошо мы их там держим. — А как лед? — сказала Щера. — По льду-то им раз плюнуть будет переправляться. Ни свиные, ни собачьи, ни бычьи уши не помогут. — Нет, отступать придется. Сие решено, — молвил великий князь. — Я на днях отправил к Боровску моего муроля. Он должен осмотреть там всю местность. Каково там, возможно, расположить пушечные наряды? — Тяжко будет людям отступать, — вздохнул Булгак. — Все готовы насмерть стоять, а не пустить Ахмата за Угру. Крепким стоянием перестоять его. Но до да тебе, государь, виднее. Мне виднее. Я вчера Товаркова-Пушкина отправил в Якшунова на переговоры. — кивнул великий князь. — Переговоры? — изумился Булгак. — Какие с собакой Ахмутом могут быть переговоры? — важнейшие Ваня! — улыбнулся государь. — Он теперь по зубам получил и готов выслушивать наши условия. А пока мы с ним будем калякать, выиграем время. Глядишь, братья в конце концов подойдут с подкреплением Морозы ударят. Он оглянулся. Кременецкая крепость темно и угрюмо лежала в отдалении на холме, со всех сторон окруженном лесами. Всюду из-под полупрозрачной легкой пилины снега еще виднелась зелень травы, желтизна опавших листьев. Заяц-тумак внезапно выскочил из куста и кинулся на утек. Великий князь первым заметил его, выхватил свой лук, быстро выправил стрелу, натянул тетиву, почти не прицеливаясь, выстрелил, промахнулся. Псари пустили по зайцу собак. — Отчего-то тут тумаков много, — сказал Ащера. — Говорят, они невкусные, а, по-моему, такие же, как беляки или русаки. Просто некоторые брезгуют, что помесь, — сказал государь, — и напрасно. Иная помесь бывает не хуже, а даже лучше. Вот и моих младших сыновей тоже поди будут недолюбливать. Они ведь тоже, можно сказать, тумаки. Однако я часто замечаю, заяц-тумак хитрее беляка или русака. Только не этот, этого... Вон уже хватают. — Это верно, что тумаки разные бывают, — согласился щер. Вон юшка дранится, каков помес был, литовца с ватячкой. А душой был самый что ни наесть, русский человек. Возьмешь же иного русского, а в душе и ватяк, и поляк, и вагул, и мангул. Как мои братья Андрей с Борисом. — хмыкнул великий князь. — Вроде бы русского корня, а ведут себя, как литвины хитрозадые. — Зато малой Андрей каков оказался, — сказала Щера. — И кто бы мог подумать, такая была Рохля. В это время прискакал Ларион Масла. При взгляде на его хмурое озабоченное лицо Иван Васильевич почувствовал, как все внутри оборвалось. — Не дай господи! — Что, Ларя? — тревожно спросил он Окольничу. — Гонец от братьев прибыл, — отвечал Ларион. — А Андрюша как там? — Почивает. Слава богу! — Так что гонец-то? — Братья приезжают. Все так же хмуро, — отвечал Окольничий. — Завтра утром будут в Кремнице. — Ну, радость! — заулыбался Иван Васильевич. Он вдруг подумал, что если Андрей Малой умрет, то он подведет братьев к его трупу, поставит подлецов на колени и заставит перед мертвым телом дать клятву. Хотя какую из них возьмешь клятву-то? Да и не стоит их клятва того, чтобы ради нее умирал милый Андрюша. Все-таки ему приятно было надеяться на то, что братья забудут свои обиды и станут добрыми помощниками. Он, конечно, понимал, почему они так долго не едут, выжидают, как сложится состояние против Ахмата. Что, если ордынский царь нанесет сокрушительное поражение? Что, если Казимир все-таки придет на помощь Ахмату? Но Казимир рассуждал точно так же, как Андрей с Борисом, а Ахмата покуда держали за горло. Видать, поняли, братья, что стыдно так долго не являться на подмогу. Все сроки прошли для их явки. Старшего Андрея он не любил. Во-первых, за то, что он был долго несравненным любимчиком у матушки ибо родился в трудную годину углицкого заточения. Во-вторых, за то, что сам Андрей не любил Ивана. Будучи родительским любимцем, он недоумевал, как это так. Любит его, а наследником престола считается Иван. И Иван всегда чувствовал эту зависть. Борис был полегче, нежели Андрей Горяй. Но этот всю жизнь был в подчинении у Андрея, который подавлял его своей вечно обиженной волей. — Казимирка их замуж не взял. — Так они за нас все-таки решили пойти, — сказал Ащера. — Придется брать невестушек. — Заряжал их. — Спаршивые овцы хоть шерсти клок, — ответил Ларион. — Эй, окольничай! — сверкнул на него глазами Иван Васильевич. — Забываешься? Кто ты и кто они? Соображай. Ларион испугался. Видя его смущение, государь смягчился. Поразмыслив, повелел. — Иваны Васильичи, обоим вам поручаю срочно собрать размещенные по округе войска и подтянуть их к Кременцу. Неизвестно, что там у братиков на уме и кого они ведут сюда. Ихних к в крепость строго-настрого не впускать. Завтра токмо самих братьев, да небольшую свиту. Тяжелый денек будет, тяжелый.